Глава 7. Этой ночью Ройсу заснуть так и не удалось. Вернувшись домой и выслушав все, что родители думают о нем, он честно пытался уснуть и даже вроде как получилось, но уже через два часа он проснулся и больше уснуть и не смог, как ни старался. В конце концов, он оделся и осторожно, стараясь никого в доме не разбудить, двинулся к выходу. где ей было перехвачен старым слугой Уже давно служившим в доме. господин, ваш отец опять будет недоволен. Господин Лорс, ты меня напугал. Ройс выпрямился. Прошу тебя, не буди отца. Скажи ему, что я ушел к Милисе, ей нужна поддержка. Слуга вздохнул. Хорошо, молодой господин. Я передам господину. Спасибо. Героис выскочил из дома и быстро зашагал в сторону ворот. Вдруг отец в окно заметит. Спит сейчас, конечно, а оно кто знает. Только покинув территорию поместья, он вздохнул с облегчением и быстрым шагом направился на Эвенскую площадь, где даже в этот час можно было нанять извозчика. договорившись о цене, он устроился в пролетке и задумался, пытаясь разобраться Как вообще произошла такая гадость? Действительно, он виноват во всём, когда влез в дело его не касающиеся, Но ведь действовал он из лучших побуждений. Вдруг чуть в стороне от торговых рядов рынка, мимо которого сейчас проезжала пролётка, знакомый образ привлёк его внимание. Восемь утра торговля ещё только начиналась, людей не очень много. Только потому он и заметил знакомую фигуру. Сначала даже не поверил, но присмотревшись, поспешно вскочил и хлопнул извозчика по плечу. "Стой! Остановись, Ненадолго!» не надолго". А задаченный извозчик дёрнул поводья, заставляя лошадь замереть на месте. Оглянулся, но заметил, что молодой господин разглядывает что-то в стороне рынка. Пожал плечами и отвернулся. "У богатых свои причуды". Первым порывом Ройса было подойти, но он тут же замер. Слишком уж подозрительной выглядела встреча Филоны, этой богатой дурочки-блондинки, с каким-то нищим мальчишкой в обносках и выглядевшего лет на 12. Зная эту публику, Ройс недоумевал. что же заставило этого попрошайку так внимательно слушать то, что говорит ему Филона. В этот момент она закопалась в сумку и достала оттуда два листа и протянула мальчишке, который их внимательно рассмотрел, а потом сунул себе за пазуху, что совсем не вызвало возражений девушки. Поговорив еще немного и ответив на какие-то вопросы нищего, девушка снова залезла в сумку и достала оттуда кошелек. Мальчишка тоже развязал его и высыпал на ладонь несколько монет. Блеснуло серебро. а Героиз чуть не подавился воздухом. Судя по объему кошелька, сумма-то солидная. Это за что же блондинка платит такие деньги нищему? Амолес же радостно подбросил кошелек, спрятал его туда же, куда и листы, потом уважительно кивнул девушке и моментально испарился. Вот только что стоял перед ней, а вот его уже нет. Только грязные босые пятки сверкнули где-то в стороне торговых рядов. Несколько секунд лихорадочных размышлений о дальнейших действиях привели к тому, что ничего толком не решив, он обнаружил себя. Да и трудно не заметить одинокую пролетку, торчащую с края от дороги у рынка, в которой кто-то сидит и ничего не делает. Филона на миг нахмурилась, но тут же узнала пассажира и радостно улыбнулась. "Нихао, Ройс-сан", крикнула она еще издали и побежала в его сторону. Именно побежала. Что это было? Хмуро поинтересовался Ройс, пытаясь сообразить, что делать дальше. Что именно это? Что такое нихао и зачем ты исковеркала мое имя? Меня зовут Ройс, а не Ройс-сан. Тёмный человек закрыл Филона и тут же забралась к нему в пролетку. — Ты куда ехал, не к Мелисе? Я с тобой. Э, мам, мам. Спасибо, Ройс. Я знала, что ты мне не откажешь. Поехали. Кучер неуверенно посмотрел на растерянного молодого господина, пожал плечами и тронулся. Пусть господа сами разбираются, его дело пассажиров возить. может, все таки объяснишь, что ты тут делала? вербовала гвардию Шерлока Холмса. Что же еще? Удобная, кстати, идея. Была бы рядом стена, Ройс, наверное, начал бы биться об нее головой. Покосился на Филону и наткнулся на ехидную улыбочку. "Рад, что у тебя есть настроение шутить", буркнул он. "А у тебя нет? Ну и зря". Филона вдруг чуть приподнялась и огляделась вокруг. «Ройс, оглянись, какая чудесная погода! Посмотри на эти сады! Неужели мир не прекрасен? Ты когда-нибудь встречал рассвет на берегу реки или море? «Чего?» Я так и думала. Филона плюхнулась на место. «Приземленный ты человек, говорю. Слушай ты, ты хоть понимаешь, что у Милисы сейчас неприятности? Правда? натурально удивилась Филона. Какие Я думал о неприятности у директора лицея господина Рекора. директор был деловым партнером отца Мелисы. отец Милисы тоже директор лицея? Еще больше удивилась Филона. Роис обреченно махнул рукой и отвернулся, не заметив ухмылки девушки. Весь оставшийся путь он молчал и даже ни разу не посмотрел в сторону Филоны. Вот, увязалась!» буркнул он Милисе, которая встретила их у ворот, видно ждала. Из двери дома выглядывал Торн. Эмилис бросила быстрый взгляд на невозмутимую Филона и тут же отвернулась. Ройс этот жеs понял неправильно и согласно кивнул. Вот-вот, я также отреагировал, но ее проще собой взять, чем убедить, что в ее помощи никто не нуждается. И чем я Заслужило такое пренебрежение с вашей стороны, господин Ройс, хлюпнула оно с прижимая платок глазам. А ведь я так переживала за вас. Э-э, ничего нового. Ройс также не мог переносить женских слез, как любой другой мужчина. И сейчас растерялся да еще под убийственно осуждающим взглядом Торна, говорящим, что в слезах девушки виноват именно он. Я позабочусь о Филоне, каким-то неестественно спокойным голосом сообщила Милиса. Поспешно ухватила подругу за плечо и чуть ли не бегом потащила ее в дом. Только убедившись, что ребята их не видят и не слышат, Милиса прислонилась к стене и все же не выдержала а рассмеялась. Наташа, что это сейчас было? Наташа отняла от совершенно сухих глаз платок и посмотрела на нее. Осваивала женскую технику влияния на мужчин. Мама говорит, что это всегда срабатывает. Надо же. а я не верила. Блин. Вот бы дома мне кто сказал о таком. зачем? Спрашивает много. Надо было отвлечь. Ну, и подразнить его тоже хотелось. О, а ты часто в него не влюбилась, подруга? Чего? Искренне возмутилась Наташа в этого самовлюбленного идиота? О, «О-о-о!» повторила Мелисса и снова улыбнулась. Понятненько. И чего тебе понятно? Нет, чего? А то, что ты бы не возмущалась, так если бы ничего к нему не испытывала. Признавайся, ведь он тебе нравится. «Самовлюбленный идиот, зацикленный на одной цели поиски убийцы сестры. Эм, Наташа, Она, наверное, не стоит касаться этой темы. Он очень хотел попросить тебя о помощи в поисках убийцы. Наташа резко отвернулась. "Потому и говорю, что он идиот", буркнула она. "Если бы снял пеленос с глаз сам бы все понял". "А? О чем ты? Хочешь сказать, что знаешь, кто убил его сестру?" Играть удивление лисе не пришлось, так она была поражена. Наташа пожала плечами. И я отыскала на рынке мальчишек, которые там вечно околачиваются. Заплатила им немного, и они мне все рассказали. Рассказали, кто убил сестру Ройса? Нет, конечно. Рассказали достаточно, чтобы понять, что там произошло. Эй, вы там долго имели с такой досадой, посмотрела на вошедшего Торна, что тот даже попятился. Я просто хотел узнать, все ли у вас в порядке. Как только все будет в порядке, мы сразу придем». Милиса чуть ли не силы и выставила Торана из комнаты и хлопнула дверью у него перед носом, но момент был упущен. Наташа убрала платок и шагнула к двери. "Он прав, Милиса. Мы только всех тревожим. Лишний раз пойдём об этом поговорим в другой раз, когда будет поспокойнее". И когда разберёмся, уже с этим вашим маньяком, и всё-таки у двери Наташа обернулась. Почему все забыли, что вместе с телом сестры Ройса был обнаружен ещё один труп, совершенно в другом месте, на берегу Острожного залива, рядом с обломками рыбачьей лодки. Ну да? Тогда же шторм небольшой был. Скорее всего, он в него на лодке и попал. «Когда рыбачил и что и... и ничего, что он никогда не был рыбаком, а служил клерком в отделении одного из банков. Милиса, в том шторме не погиб больше никто, а рыбаки даже лов не прекратили, только очень неумелый человек мог разбиться тогда на лодке. Хочешь сказать, что он и был убийцей? Удивилась Милиса. А вот как раз и нет. Если ты не умеешь управлять лодкой, ты попытаешься куда-нибудь уплыть. Я поплыву на корабле. А если ты не можешь по какой-то причине купить билет, и тебе очень надо покинуть остров, тогда, тогда найму опытного человека, кто умеет управлять лодкой. Ну вот, теперь понятно? Мелисса задумалась и честно попыталась разобраться. Нет, наконец сдалась она. По какой причине именно в тот день тот человек не мог покинуть остров? Потому что искали убийцу. А убийцу знали в лицо? как бы его выделили из толпы. Но ведь поиски были вот именно, значит, знали, кого искать. Всё равно ничего не понимаю, вздохнула Милиса. Ох, я уже ведь всё чуть ли не открыто объяснила. Эмилиса, Эмилиса, где ты? Отец прошептала девушка. нам пора идти на та да. Филона. Меня зовут Филона, помнишь? А, конечно, прости. Идем, Филона, потом расскажешь. Вся семья Тиранов, Эмилиса, ее отец Ларшен, мать Алмалия, а также гости рои с и Филона собрались в гостиной разместившись в креслах вокруг невысокого стола. Филона, когда слуга ввел их с Мелисой в этот зал, сначала недоуменно огляделась, не понимая, что сейчас тут планируется. Она послушно села в подставленное для нее слугой кресло. К счастью, долго гадать не пришлось, ибо почти тут же вошел еще один слуга и объявил: "Господин Артер, Элларшен раздраженным взмахом руки прервал слугу. "Говорю же, без объявлений". Не дожидаясь, чем кончится дело, в зал стремительным шагом вошел Артер Леройс. вежливо поклонился бледной Алмалии, кивнул Элларшену, по покосился на Филону и плюхнулся в последнее оставшееся свободным кресло. "Артер, азарет темпокт, дорогой". Возмущенно глянула на него жена: "Тут дети". "Я уже знаю эти выражения. Не волнуйся, мамочка". Артер запнулся, посмотрел на ребят, явно желая выставить их вон. Удержался только потому, что они были одними из главных действующих лиц в произошедших событиях. "Так, Артер, можешь объяснить, что там в лицее произошло? Как я понял, наша неугомонная троица три к ним новенькой. Только Филона, наверное, заметила небольшую паузу перед новенькой. Обнаружили в кабинете директора тенавшие вещи убитых девушек. После чего сообщили об этом мне. Я вызвал ближайших свободных солдат и отправился туда. Подтвердив их слова, мы поехали в дом директора, где выяснилось, что он собрал вещи и дал дёру. Вот же с...» Ларшан поймал взгляд жены и сдержался, хотя явно хотел, как следует, отвести душу. Такого я от него не ожидал, а его не могли похитить. Ларшан явно цеплялся за соломинку, слишком уж не хотелось ему верить в виновность директора лицея. Ты же видел его дом, там ставни толщиной в моих пальца. Дверь вообще железом обита из засов рекор никому незнакомому ночью не открыл бы дверь. Оставни в доме заперты изнутри и не сломаны. Дверь тоже цела. Артер снова покатился на Филона. Ларш, хочу спросить. Я знаю, но я должен этот вопрос задать Ты же понимаешь? Ты имеешь какое-то отношение к убийствам?» С ума сошел, Артер? искренне возмутился Ларшан, отдая этого подонка собственными руками при душу, как только поймаю. А за что? Вдруг поинтересовалась Филона. А На нее посмотрели все, кроме Артера Леройса, который просто опустил голову. В каком смысле за что? Поинтересовался Ларшан тиран. Оно просто непонятно. Хилона изобразила максимально глупую улыбку и похлопала ресницами. "За что вы на него сердитесь? За то, что убил девушек или за то, что ваш бизнес порушил?" В зале воцарилась мертвая тишина, и только Артер продолжал сидеть, опустив голову, а Эмилиса даже одобрительно улыбнулась. "Ты Аларшен явно пытался подобрать наиболее вежливые слова, чтобы сказать, что он думает о нахальной гости. но не успел. Филона все так же задумчиво продолжила. Я бы вот очень огорчилась, если бы мою дочь заманили в общество подобное тому, что процветало в лицее, потом резко подняла взгляд на Ларшана. Могла бы и убить всех виновных взгляд девушки оказался настолько пронзительным и твердым, что Ларшен даже слегка отшатнулся испуганно, но тут же взял себя в руки. Никто их силой никуда не тянул. Как мать, меня бы это не остановило. Значит, надо было лучше воспитывать своего ребенка, чтобы он знал, что можно делать, а что нет. Хм дома нам говорили, что воспитывает не только дом, но и школа, лицей, а если самый главный человек в лицее начинает говорить нечто иное, чем говорят родители, полагаете, у девушек 15 лет есть шансы переспорить профессионального педагога, который умеет находить дорогу к сердцам? Интересно, сколько девушек уже жалеют, что в свое время послушали такого милого и умного собеседника, как господин Реккартинес. Знаете, я бы его четвертовала. А заодно и того, кто его покрывал. Филон резко встала и вышла, оставив всех сидеть с открытыми ртами. Даже Ларшан не нашелся, что ответить, Эмилис вскочила и бросилась следом. Лиси Девушка остановилась у двери и обернулась к Торну. "Знаешь, я бы очень хотела, чтобы нечто такое сказал бы ты", и уже не останавливаясь, вышла. Филону она нашла на крыльце, облокотившуюся на перила и рассматривающую розовые кусты на клумбе. Услышав шаги, девушка обернулась, виновато улыбнулась. "Извини, Милиса, не сдержалась". Эмилиса пристроилась рядом, устремив взгляд куда-то вдаль. У меня не хватило смелости сказать такое отцу. Хм, Милиса, можно личный вопрос? Вопрос от призванной Наташи или от Филоны? Эмилиса обернулась. Хм, скорее от призванной Филоны. Эмилиса слабо улыбнулась. Давай. Я слышала, что ты собираешься уехать из дома, когда тебе исполнится — Пятнадцать. — Ройс вечно не держит язык за зубами. Ага. Да, собираюсь через три месяца. Мне от мамы достался особняк на острове Ларне. Туда и хочу уехать. От мамы? Понимаю, что ты хочешь сказать. Алмалия, моя мачха, Они с отцом поженились год назад. И как у вас с ней отношения? Эмилиса пожала плечами. Мы взаимно не замечаем друг друга. Думаю, она ждет, не дождется, когда я уеду из дома, мне же она не мешает. А как она относится к делам твоего отца? Ни разу не слышала, чтобы она его осуждала. К тому же, скоро у меня будет брат или сестра. Отец скрывает это, но я же не дура. Думаю, он потому не очень этого возражает. Против моего отъезда из дома, знаю, что он даже открыл на моё имя счёт в банке. А как же Торн? Так что, Торн? если действительно я ему нужна, поедет следом. Наташа почесала затылок. Знаешь, у меня дома в пятнадцать лет девчонки над таким даже не задумываются ещё, в куклы играют. Утрирую, конечно, люди разные. Емилия хмыкнула. А ты со многими девушками в лице и общалась, кроме меня? Я имею в виду, действительно общалась, а не просто вопросы по делу задавала. Амда. Знаешь, когда я собиралась сюда, не думала, что окажется столько скелетов в шкафах. Чего проще? отыскать убийцу сказать уехать. Интересно, что найдется у Леройсов? Вот как раз у них ты ничего не найдешь» развеселилась Эмилиса. Филона быстро глянула на Милису, чуть грустно усмехнувшись, но промолчала, а подруга к счастью ничего не заметила и продолжила говорить. По словам отца, Артер с детства отличался болезненной честностью, обожал рыцарские романы и любил подражать их героям. "Да уж, я заметила", хмыкнула Филона, вспомнив его обещание уйти в отставку. Если в убийстве окажется замешанным кто-то из его друзей, а Торрен ни разу не слышала, чтобы он хоть раз мне солгал, другим бывало, а вот мне никогда. Тебе он очень нравится. О чем это вы тут говорите? Торрен: "Как же ты не вовремя!" простонала Филона. "А ты вообще молчи, устроила там, наговорила гадейти отцу Милиса и убежала". Торрен "Не обижай мою подругу." А Торн растерянно перевел взгляд с Филона на Милису обратно. "А когда это вы успели так подружиться?" "Да вот только что и подружились", улыбнулась Милиса. Филона вдруг резко выпрямилась и устремила взгляд в сторону ворот. "Началось!" Ребята с выражением ее лица тоже обернулись. За оградой поместья стал собираться народ. Пока людей было еще немного, оно они с явной враждебностью посматривали в сторону дома Тиранов и что-то обсуждали между собой. Господин Ларшан не виновен в смерти девушек, буркнул Торн. Я думаю им, Филона махнула в сторону кучки людей у ворот, на это глубоко плевать. Для них сейчас очень подходящий повод свести кое-скем счёты. Надо бы предупредить твоего отца Торн, Надеюсь, он не отпустил солдат далеко. нам тут только самосуда не хватает. Хотя извини, Эмилиса, я их понимаю. Я тоже, слабо прошептала Эмилиса. Новость, принесённая ребятами, заставила взрослых нервно вздрогнуть. А Филона Ларшан Тирен наградил таким взглядом, Будто это она привела людей под ворота их дома. Я могу вызвать сюда солдат, вздохнул Артер. Только лучше будет перейти в Лицей, все равно мне надо туда вернуться по делам. К тому же все равно он сегодня работать не будет, а охрана здесь боюсь, только подогреет людей. Хорошая идея, согласилась Филона, словно ее спрашивали. Рад, что вам понравилось, госпожа. "— буркнул Ларшан. А вот его тут же отреагировала Филона, легким кивком головы, указав на отца Милисы. Можно оставить здесь, пусть объяснит людям, что он действовал строго по закону, а родители девушек сами виноваты, что детей плохо воспитали. Может и получится. А вы, злая, заметил Артер Эллеройс, первым нарушив воцарившуюся после слов девушки тишину. «Еще какая, согласилась с ним Филона. Но нам лучше поспешить, а то может и за компанию прилететь. Что, прилететь? Это уже ройс не вовремя и не в тему. Ему даже отвечать не стали. А солдат я все таки сюда пришлю», — пробормотал Артер. И слуг защитят её дом. К счастью народу у ворот собралось еще не очень много, и две кареты покинули двор почти без проблем. Их пытались остановить, но с артером Леройсом приехало еще четверо стражников, которые уверенно оттеснили людей с дороги, давая возможность всем проехать. Но будет толпа побольше, люди, возможно, и попробовали бы сопротивляться. Но сейчас они просто стояли на обочине, посылая след, каретом проклятия. Единственный город Торея, хоть и не очень крупный даже по меркам Моригата, но занимал обширную площадь из-за своей необычной планировки. Его районы были разбросаны на больших пространствах. Бедняки и рабочие порта жили недалеко от складов. Дальше шел небольшой пролесок, за которым находились районы рыбаков. У них даже свои причалы были где они не мешали приходящим в порт грузовым кораблям, а те не мешали им. Дома богатых горожан находились на холме, с обратной от порта стороны острова. Холм этот от остального города также отделяли обширное насаждение парков и обычного леса. Между этими районами жили те, кто был богаче рабочих порта, но беднее элиты, средний класс. Клерки банков, управляющие складов в центре города находился рынок, за которым располагалось здание муниципалитета. Так что кареты сейчас катили в одном из таких пролесков, отделяющих разные районы города, и приближались к лицею, располагавшемуся чуть в стороне от богатых районов, но не очень далеко. Так что долго ехать не пришлось, и вскоре кареты Риттр модели у ворот, ведущих на территорию лицея. Стражники у ворот, узнав командующего, немедленно распахнули их, давая возможность проехать. А в городе, что сегодня занятия в лицее отменяются, но преподаватели должны прибыть, бросил Артер одному из офицеров. Тот поклонился и бросился исполнять приказ. И некоторые учителя, впрочем, уже были на месте, в основном те, кто привык появляться пораньше, как, например, профессор Кардегайл, Сейчас растерянно стоявший рядом с еще двумя педагогами, заметив прибывших, все трое заспешили к ним. Что здесь происходит? Вы можете объяснить? заговорил Кардегайл, остальные его молча поддержали, видно, доверили как самому уважаемому коллеге. Филона узнала преподавателя естественных наук и преподавателя математики. Ничем особо примечательным первый преподаватель ей не запомнился, но и плохого ничего сказать нельзя. ничем не выделяющийся середнячок. Как Наташа Астахова, она сама могла бы многому научить математика. Очень уж часто он допускал ошибки или порой придерживался каких-то странных теорий пытаясь доказать гармонию алгеброй. В основном из-за этого преподаватель Аристарх Партий и сбыл оригиналом. Сейчас он навострил уши и внимательно слушал. «Все объясню, пообещал Артер Голлеройд. Только давайте дождемся всех преподавателей, чтобы не повторяться. заодно нам надо задать вам кое-какие вопросы. А сейчас я вас прошу пройти в зал магии. Зал Магии имел форму амфитеатра. Возможно, не самая лучшая форма для разговора, но это единственный зал, который смог бы вместить большое количество народа. Кроме преподавателей, обещались прибыть еще и члены магистрата. Пока солдаты провожали всех нужных людей к лицею, Филона отошла в сторону, отозвав Артера и что-то ему объясняла. Тот слушал с весьма хмурым видом, но не спорил подешёвшего Торн прогнал прочь, попросив Эмилису присмотреть за слишком любопытным юношей. Неизвестно, кто больше удивился просьбе, Милиса или Торн. Никогда до этого лерой старший не выказывал такого расположения девушки. "О чем ты с отцом говорила?" тут же набросился на Филона Торн, едва девушка вернулась к ним, просила пустить нас тоже на собрание. "И как? Пустили?" сказали, что мы главные свидетели. Торон чувствовал, что его где-то обманывают, но ясно, что большего все равно не добиться. Потому повернулся к Крейсу, безучастно наблюдавшему за суетой во дворе. А ты что скажешь? А что я должен сказать? Теперь, пока директора не поймают, никто не успокоится. Эмилия, извини, я совершенно не подумал, что это все может задеть тебя. Прекрати чушничать, буркнула девушка. А если бы знал, не стал бы разоблачать убийцу. Ройс растерянно замер, похоже, о таком не думал. Я не знаю, что теперь делать. Идти в зал магии? Что же еще?» — отозвалась Фиона и зашагала к лицею. Переглянувшись, ребята бросились за ней. Вопреки ожиданиям, их никто задерживать не стал. И они спокойно вошли внутрь лицея и также спокойно дошагали до зала. Там Филона заняла хоть и не первый ряд, но близко к нему. Вообще офицер стражи, распоряжающийся тут, рассаживал всех так, чтобы занять только одну сторону трибун, чтобы стоящие на арене смог видеть всех людей. Филона немного поёрзала, потом бросила сумочку на кресло, а Сама спустилась на арену, где стала бродить, разглядывая начертанные магические печати на деревянном покрытии. Сами печати были выжены каленым железом очень тщательно. Четко отмечалась каждая черточка. Присела, потерла пальцем Торрен понаблюдал за ней, потом перевел взгляд на офицера, но обнаружил, что тот С таким же интересом смотрит за девушкой, как и он сам. Вмешиваться в ее её он явно не собирался. А тут еще и Милиса спустилась на арену. Филона отвлеклась от печатей. Знаешь, когда я попала сюда, я видела похожее, но там печать была мелом нарисована. Не Неважно, чем печать будет нарисована и где. Главное, чтобы линии были четкими и образовывали нужный узор линии всего лишь проводники, как печатная плата на электронной схеме, покивала Филона. Милиса не поняла, но переспрашивать не стала. То есть, начертить схему, я могу на любом материале Печати общего употребления вообще, на бумаге чертят. Недолговечно, но на несколько раз хватает, я так и подумала. Кивнула Филона и направилась на место. Тебе это для чего-то нужно? Поинтересовалась Милиса, догоняя её. Нет, просто подтвердила свои мысли. Заодно посмотрела, какие печати бывают. Очень сложный рисунок, такой быстро не начертишь, даже не за один день. Так что ты хочешь? Это же стационарная печать, разработанная, кстати, специально для учебных учреждений. Знаешь, какие маги из учеников они такое намагичить могут, что лицей разнесет. Вот эта печать в том числе и безопасность обеспечивает. Так, серьезно? — Удивилась Филона. Ну не настолько, призналась Мелиса. Такое и у солидного мага не получится сотворить, но себе навредить могут запросто. думаешь, почему магией не пользуются все подряд? Как раз из-за этого слишком уж она требовательна к точности, Ошибешься где, и поминай, как звали. Даже опытные маги ошибаются. Да и результат ее недолговечен. Только ашон и позволяет сделать заклинания серьезными. но он Да, про ашон я читала, кивнула Филона, задумавшись. Магия ведь позволяет себя менять, Конечно, только кто рискнет себя менять? Хвост отрастить или рога? Ну, рога у мужчины без магии отрастают неплохо, а вот насчет хвоста подумать надо, хихикнула Филона. Не завидую я твоему будущему мужу, улыбнулась Мелиса в ответ. Последние две реплики мальчишки явно расслышали и теперь озадаченно разглядывали вернувшихся девушек которые чинно сели в кресло, благовоспитанно сложили руки на коленях и невозмутимо уставились на арену. Только легкое подрагивание губ Милиса выдавало, что она с трудом сдерживает смех. "Лучше молчи", заметил Ройс. Торрен глянул на него, на девушек кивнул и отвернулся. "Нас игнорируют", отозвалась Найтфилона. "Даже обидно". И не говори, неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, но как раз в этот момент вошли еще пятеро преподавателей, и Артур Холлерой с вместе стройки офицеров, встав на арене недалеко от ребят, они затеяли жёсткий спор на тему: сейчас все объяснить или позже, когда соберутся все приглашенные». "Господа!" крикнул с места профессор Кардегайл. «Имейте терпение. Мы все здесь ждем! господин Леройс не станет объяснять одно и то же каждому. Преподаватели остались недовольны, но прошли на места молча, после чего довольно громко принялись между собой обсуждать невежливость военных. Присутствующие офицеры предпочли сделать вид, что ничего не слышат, чем вызвали еще большее недовольство интеллигентов. А поскольку уселись эти учителя недалеко от ребят, то слышали о них прекрасно. Мрачная Афилона начала посматривать в сторону какого-то магического инвентаря, сложенного на арене чуть в стороне от печатей. И некоторые предметы из этой кучки напоминали булавы. Ими Лиса всерьёз начала опасаться за здоровье болтунов, слишком уж мрачно они «Девушка. даже непонятно, что ее так злит. ну болтают, кому они мешают? Была болы, хмуры отозвалась она на вопрос подруги. Терпеть не могу таких пустозвонов. Сами ничего не умеют делать и не хотят, но обо всем имеют свое мнение и презирают тех, кто с ними смеет не соглашаться. Нагляделась я на таких дома. Есть два мнения: мое и неправильное. "Е, смешно. Надо будет запомнить фразу." Филона только вздохнула и огляделась. Никак не пойму, чего они там ждут. Собрание какое-то организовали. А вот к чему всю эту толпу нагнали? Я просила только высшее руководство лицея собрать и нас пустить. А здесь что? Скоро митинг начнется? Не знаю, что такое митинг. А зачем ты просила высшее руководство собрать?" Филона через Мелису посмотрела, чем заняты мальчишки, и, убедившись, что они увлечены беседой между собой и не обращают на них внимания, объяснила: "Хочу кое-какую мысль до них донести, но, возможно, так и лучше, только бы скорее начали. Торрен, можешь узнать у отца, что они там ждут?" Тебе зачем?" "Пожалуйста, Торн", попросила Мелиса, скорчив просительную рожицу и похлопав ресницами. Торрен покраснел, вскочил и бросился к отцу, споткнулся об ограждение арены и вылетел на нее кувырком. Вскочил и бросился дальше. Филона проводила его изумленным взглядом, повернулась к Мелиссе и продемонстрировала ей поднятый вверх большой палец, после чего пришлось объяснять значение жеста. Мелисса повторила его изучив полученную фигуру из пальцев. Филона взяла в руки ее кулак и сложила другую фигуру. А вот это означает: ничего от меня не получишь, и вообще отвали. Рядом застонал Ройс. С кем я сижу? Госпожа Филона, вы вообще где воспитывались? Вы точно та, за кого себя выдаёте? О, господин Ройс, Вы удивитесь, когда узнаете, где я воспитывалась, той же интонацией ответила ему Филона, ничуть не смутившись. Что касается второго вопроса, то, конечно, я не та, за кого себя выдаю. Как вы вообще могли подумать, что я та? Эмилисса рассмеялась, а Ройс отвернулся, видимо, решил, что спорить бессмысленно, и лучше поберечь нервы вернулся Торен и плюхнулся на свое место. «Мэра ждут, почти весь магистрат хочет приехать. Прислали гонца с известием. Нафига? Филона так удивилась, что не сдержалась, даже ее маска на мгновение слетела. А я откуда знаю? Отец тоже в ярости, хотя, судя по всему, хотят показать всем, что заботятся о гражданах. Выборы же скоро. Вот и мелькают перед всеми, показывая, что расследование и поиск убийцы находится под их личным контролем. Наверняка потом будут заявлять, что лично ловили рекоры Тинафса. Гр. -р -р -р. Только кусать никого не вздумай, посоветовала Милиса, слегка отодвинувшись от девушки. Это может быть плохо воспринято, хотя магистрат можешь покусать Спасибо, подруга. Филона отвернулась, рассматривая сидящих в зале и стоявших у входа в зал людей. Меня трогает твоя вера в меня, но кусать я никого не буду. "Жаль", притворно повздыхал Ройс, но для некоторых могу сделать исключение. Тут же развернулась к нему Филона. "Мер торея, Вергилий!" Там, объявил какой-то разряженный тип торжественным шагом промаршировавший в центр арены. Провозгласив это, он тут же шагнул в сторону и склонился в глубоком поклоне. Фелонас с каким-то нездоровым интересом сначала рассмотрела шута, а потом развернулась к входу, стараясь лучше рассмотреть того, кого сейчас представили таким экстравагантным образом. Она даже не ошиблась, даже восхитилась она, когда представленный вплыл в зал. Именно вплыл плавной походкой балетного танцора. Было бы красиво на балете. В чем не ошиблась, Милиса посмотрела на подругу. Я пыталась представить, во что будет одет тип, которого представили таким образом. Но желтые подвязки не предвидела даже я. Кто о чем? чём? Офилона о тряпках, пробурчал Ройс. А господин Томсон, известный экстравагант, одеваться он любит пышно. Ага, особенно жабо пышное, согласилась Филона. «Черный камзол с кружевными нарукавниками, белые чулки. Рюшечки на камзоле, кстати, смотрятся очень экстравагантно, а подвязки «Я в восхищении, вошедший Томсон тем временем ответил присутствующим легкий поклон. господа, я очень рад, что подлый убийца наконец-то выведен на чистую воду. Обещаю, я приложу все силы, чтобы он оказался на скамье подсудимых и понес заслуженное наказание". Я лично прослежу за всем и возьму это дело под полный контроль. Филона вдруг разразилась бурными овациями. Правда, все таки не хлопай, а только изображая их и стараясь не привлекать внимания для местного, так сказать, употребления, друзей посмешить. Но Томпсон каким-то поразительным образом это заметил и даже принял за чистую монету. Чуть смутился, видно, Редкие его выступления встречали овациями, пусть и безшумными. Потому он, показывая поддержку и одобряя искренний порыв девушки, улыбнулся во все тридцать два зуба. Юная леди, я рад, что вы так близко к сердцу приняли мои слова. Я прониклась. Филона растеряла и столько негодования. Она тут же очнулась. Приложила правую руку к сердцу и поклонилась. Теперь убийца точно будет пойман. Подошедший к мэру и вставший у него за спиной Артер хмуро глянул на девушку. Она шёл, за лучшее никак ее слова не комментировать. Наклонился к Томсону и что-то ему прошептал. Тот выслушал, благосклонно кивнул и в сопровождении господина Леройса прошел в зрительные ряды. Следом вошли еще трое членов магистрата, но эти никаких речей не толкали. Молча вошли, молча сели рядом с начальством. В одежде, кстати, никакой экстравагантности тоже не было. Артер Леройс замер около мэра, что-то выслушивая от него, покивал, ответил и вернулся на арену. Тотчас два офицера оббежали ее и сели в первом ряду напротив командующего, готовые в случае необходимости выполнить любой его приказ. Эллиройс старший откашлялся, привлекая внимание. Господа, мы собрались здесь, чтобы рассказать о ночном расследовании, которое провели мои люди, и сейчас я готов дать отчет уважаемым гражданам. Офигительно тут следствие идет! Кто просказал, не поверила бы Восхитилась Филона, после чего устроилась в кресле поудобнее и приготовилась слушать.